Ибо вертикальная линия короче, чем диагональная, направленная прямо к люку. В сущности, каждый фут, пройденный по горизонтали, можно считать непройденным вовсе, потому что после этого все равно нужно будет еще подниматься по вертикали. Весьма возможно, что между грузом и бимсами, на которых лежит палуба, есть пустое пространство. Так что я намеревался двигаться по горизонтали только в том случае,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 Но у меня имелось еще и третье соображение. Это третье соображение нелегко понять тому, кто не знаком с устройством трюмов на кораблях. Особенно кораблей того времени, ведь это было много-много лет назад. Для кораблей, построенных иначе, в частности для тех, которые мы научились строить у американцев, это соображение неприменимо. Для того, чтобы вы могли понять все это,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 производные от политического устройства. Или преступление есть следствие плохой организации общества. Политическое устройство страны есть основная причина ее благосостояния или нищеты. Никогда еще правительство не делало ничего, хотя бы похожего на справедливость. Отсюда нет такого народа, который был бы когда-нибудь счастлив.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 но еще важнее то, что они влияют на нас самих, на наши тела и склонности наших душ. Росчерк пера деспота или глупые постановления парламента, которые, как кажется, не имеют личного отношения к кому бы то ни было, на самом деле могут оказать косвенное и невидимое влияние, которое в течение жизни одного поколения сделает народ безнравственным и подлым.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 Но возникла другая трудность – как раскладывать налог? Ведь следует брать налог с объема корабля, а наш это вес, а не объем. Как же преодолеть эту новую трудность? Пришлось просто установить какую-то единицу объема, которая соответствует тонне веса, и потом уже измерить, сколько таких единиц вмещается в корабль. В сущности, дело свелось к измерению корабля, а не к весу.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 который соответствует определенному уровню налога. Но он не останавливается на этом. Он требует от строителя, чтобы тот по возможности построил судно такого объема, который на треть превысил бы законный тоннаж, с которого уплачивается налог. Это облегчит ему выплату налога и поможет обмануть правительство, наложившее такую тяжелую дань на его предприятие.